Глава 48. Перед отбытием в свой родной усиленный сводный батальон морской пехоты, Анатолий заглянул к командиру 5-й мотострелковой дивизии. "Здравия желаю, товарищ полковник". "Здорово, капитан. Как отдохнул?" "Нормально. Чего хотел?" "Я пока был в отпуске, заглянул в Москву и пообщался с маршалом Соколовым". "Ну ты даёшь", только покачал головой Громов. "Даже мне с моим званием и должностью, чтобы с ним встретиться, придётся сильно попотеть". Ну так я же его любимчик, можно сказать. Тоже верно. Ну так что? В общем, я с ним поговорил на тему штрафного батальона и встретил определённое понимание с его стороны. Да ладно. Так точно. Так что можете смело подавать прошение о его создании. Хм, ясно. Ну и такой момент, товарищ полковник. Думаю, что очень скоро в Афганистан стаи падочиков налетят всяческие проверочные комиссии. что станут разбираться с неуставными отношениями, но не формальные, как это обычно бывает, а вполне реальные, с одной целью – найти. Думаю, от того, найдут они или нет, будет напрямую зависеть их дальнейшая карьера. Но тут вы лучше меня все знаете. Громов кивнул, задумчиво сказав. И полетят головы. Или не полетят. Но тогда все они будут по гроб жизни обязаны маршалу за его милость. Твоя работа. Так точно. Сами понимаете, я сделал ставку на товарища Маршела. И заинтересован, чтобы он, если вдруг станет министром обороны, а таковая вероятность весьма высокая, продержался на этом посту как можно дольше, начав тянуть меня наверх, а не уставняк в виде дедовщины и землячеств, мина замедленного действия под его креслом, кое обязательно очень мощно рванёт в условиях воюющей армии. Я тебя понял. Ну что же, спасибо за предупреждение, капитан. Анатоли кивнул. своим предупреждением Киборгин подцепил полковника ещё одним крючком. Теперь Громов, пользуясь инсайдом и наведя порядок не просто сохранить свои позиции, но может использовать это как ступеньку наверх, дескать, вот он какой я, а у меня в дивизии всё ровно, и даже если проверяющие что-то найдут, а без этого никак, то на фоне других командиров, запустивших свои подразделения, станет выглядеть в гораздо более выигрышном положении, что называется, весь в белом. но ну и может кого-то еще предупредить и сделать своим должником. Батальон же встретил его с запустением, и дело оказалось не в том, что большая часть боевых подразделений на очередной операции. Все оказалось намного хуже. «Эпидемия гепатита», — сказал им капитан Гришин, командир связистов. «Были на очередном задании. Тут пуштуны местных таджиков вдруг резко щемить стали. Дескать, предатели, раз их северные соседи предали дело ислама и спелись с неверными». То скот гонят, то обстреляют. Нескольких мелких кишлаков так и вовсе вырезали. В общем, жара, сам понимаешь, плюс песчаные бури на двое суток зарядило. Как итог, воспользовались местными колодцами. Ну и естественно, что не перекипетили. Ни таблетками не обеззаразили. В итоге боеспособными оказались лишь те, кто на опорниках сидел. Сам я не иначе каким-то чудом уберёгся. Анатолий только мелко кивал головой. В прошлый раз подобной массовости заболевших в батальоне не было. Но так его стараниями история слегка изменилась, и вот одна из граней последствий. Что до причины болезни, то их может быть две. Первая духи вполне могли специально заразить колодцы, послал туда больной и всё. Даже проточной водой пользоваться не стоит. Известный случай, когда противник клал в ручьи выше по течению мёртвых, хорошо подгнивших животных. А вторая причина ветер. прозванный афганцем. Именно после него происходили вспышки гепатита, потому как он вместе с песком поднимал частицы, павших в пустыне животных, кое и являются основным источником этой тяжёлой болезни. В итоге пришлось принять эту сводную роту под своё командование. Дальше больше. С подозрением на брюшной тиф слёг командир батальона полковник Сиенко, чего тоже в прошлой истории не случилось. И команду в ней принял его зам по политической части, подполковник Терещенко, недавно присланный взамен сленившего майора Липкина. Бывают такие люди, коих реальная власть очень сильно меняет или, скорее, раскрывает их истинную суть. Этот процесс перерождения очень хорошо показали в сериале "Интерны", в серии, где гинеколог Купитман стал на короткое время главрачом и где ему от власти начало сносить голову, начав строить подчинённых и требовать к себе проявления повышенного уровня уважения. Как стоишь, орал он на одного из лейтенантов. Как честь отдаёшь? Почему в таком виде? Совсем распустились, как я посмотрю. Но ну, ничего, я сделаю из вас настоящих советских солдат. Я превращу эту часть в образцовую. Очень скоро морпехи стали расшифровывать аббревиатуру ДШБ как дисциплинарный штрафной батальон, а подполковника прозвали Филтфебелем. Потому как, если раньше бойцы имели какие-то послабления в форме одежды, да хоть можно было ходить без кителя в одной майке тельняшки, то с этого момента все должны выглядеть так, как предписано уставом, вплоть до того, что все пуговицы застёгнуты. Но и во главу угла стал формализм отношений, и без того тяжёлая служба превратилась в сущий ад. Заново началась позабытая почти муштра, и, конечно же, политические занятия с конспектированием лекций Даже тетради для такого дела появились, хотя с бумагой всегда и имелось напряжёнка, вплоть до того, что письма приходилось писать на обёрточный. Конечно, у Кибергина не могли возникнуть мысли и его брать, да хоть через укус фаланги, но Замполит оказался очень осторожной тварью и хорошо защищал своё жилое помещение от пауков. Жаловаться на него тоже не имело большого смысла, так как связываться с таким типом никто не захочет по принципу не трон дерьму. Оно и не звоняет, точнее, сам не запачкаешься. Приедут-то как раз из политуправления проверяющие, а они своего не сдадут. Но делать-то что-то требовалось. Предлагаю устроить так называемую итальянскую забастовку, предложил Киборгин, взвывшим от дебилизма офицером. Это как? Анатолий пояснил, в чём суть сего явления. На что офицеры только посмеялись, оценив придумку итальянских почтовых служащих, с которых это всё пошло изначально. То есть всё делать по уставу. Хочет этот хмырь уставщины, то он её получит полной мерой. А давайте. В итоге морпехи даже в сортир стали ходить строевым шагом. Подполковник, кажется, ничего не понял, но всё изменилось, когда в батальон прибыл полковник Громов. И тут морпехи отожгли по полной. Наверное, зрелище стоящего на КПП морпеха, словно он охраняет вход в гробницу Ленина. И роботизированное движение караула при поднятии шлакбаумы это было ещё то зрелище. Но этот момент, он встретил просто с недоумением, лишь мысленно пробормотал: "Что за хрень?" А уж когда он заехал на территорию части и увидел всё остальное, то его изумлению не было предела. Анатолий, получив распоряжение явиться в штаб, приблизился к нему чеканным шагом. И только тут, наверное, до подполковника, при виде, как вытягивается лицо Громова, стало доходить, что он делает что-то не то. Но было уже поздно. До шагав, выбивая сапогами пыль, Киборгин, словно курсант, чётко отдав честь, начал доклад. "Товарищ полковник, разрешите обратиться к товарищу подполковнику". "Разрешаю", на автомате ответил командир дивизии. "Товарищ подполковник, капитан Киборгин по вашему приказанию прибыл. Что за клоунада тут в мать вашу происходит, взревел Громов. Анатолий застыл по стойке смирно, с видом лехим и придуркаватым. Отвечать! подполковник Терещенко начал наливаться краснотой. Но Киборгин продолжил молчать, смотря строго вперёд, ведь к нему обратились не по уставной форме. Это всё провокация, гнусная провокация, раздражающим голосом начал блеять Терещенко. В коего буквально затрясло. Я узнаю, кто всё это затеял, и он будет сурово наказан. Я этого всё так не оставлю. А вокруг словно специально, хотя так оно и было, начали вышагивать другие офицеры и морпехи по одиночке и группами, как на плацу, тянув носок и делая повороты под прямым углом с отданием чести при встрече. Выглядело это как сон-кошмар, словно оказался в механическом театре, где по заданным программам двигаются бездушные автоматоны. Прекратить благан, зарал Громов. Смирно! Движение по территории замерло. Стройся, общее построение. На самом деле, Громов, конечно, приехал не просто так, а по приглашению Анатолия, намекнув в письме, что можно решить одну проблему, но лично явиться не может, так что если будете проездом, то прошу заглянуть в часть и обсудить вопрос. Командир 5-й мотострелковой дивизии Наконец понял, в чём заключалась возможность, и он ей воспользовался. Товарищ подполковник медленно повернулся к Громов к Терещенко, когда весь батальон построился. Вы отстраняетесь от командования сводным батальоном. Тот начал хватать ртом воздух, но возникать и как-то оспаривать решение не стал. Новым временным исполняющим обязанности командира батальона назначается капитан Киборгин. Бойцы повеселели, На самом деле, порулить как следует батальоном не получится. Скоро прибудет пополнение взамен выбывших, в том числе командование. Но в личном деле появится нужная строчка, типа опыт командования батальоном есть, кое сильно поможет при назначении уже постоянным командиром экспериментального батальона. Бывают же такие. Только покачал головой полковник Громов уже в штабе, когда наконец разобрался в ситуации. Да, капитан Чуть не забыл со всей этой дурьёй. Через неделю дережабли прибывают. Отличная новость, товарищ полковник. Вот и покажешь результат. Так точно.